глава 24 миха качнулся и скользнул в сторону пропуская коня и всадника запахло сырой землей и еще сладковато перепревшими листьями дикарь оскалился трус женский крик ударил по ушам Но оборачиваться Миха не стал, взгляд его был прикован к тому человеку, которого все же придется убить. Вот конь, повинуясь воле всадника, попытался остановиться, повернуться и опасно накренился, однако устоял, лишь захрипел, оскалился, явно задыхаясь от ярости. Упало в разрытую землю копье, правильно, оно не для этого боя, а воздух засвистел рассекаемый сталью, И хрип коня перешел в виск. Человек же молчал, теперь он не спешил. И конь подходил боком, танцуя, явно готовый подняться на дыбы. Качнулся меч, и Миха с легкостью ушел от удара, чтобы на него же ответить. Правда, бил не по всаднику. Острие клинка взрезало по пону и запахло свежей кровью. Конь захрипел, но это был хороший конь, опытный. Он закружил, пытаясь дотянуться до мелкого злого человека, и с ним закружился Халгрим. Они танцевали вдвоем, жеребец и всадник, оба могучие, оба закованные в железо, опытные и тоже желавшие дотянуться до Михи. Вот только не получалось. Миха тоже не стоял на месте. Так они и кружились. «Сражайся, трус!» «Вот ведь баба неугомонная!» Но, кажется, Хальгрим сообразил, что так может продолжаться вечность, а вечности у него не было, и он остановил коня, чтобы поднять руку. «Дашь доспех снять!» Миха склонил голову. «Нет, можно было бы и отказаться, вот только доспех хорош, и так просто его не пробить». К Хальгриму тотчас подскочили люди, поднесли лесенку, помогли спешиться и коня забрали. Жеребец дрожал и лязгал зубами, явно желая ухватить хоть кого-нибудь. «Господин желает воды!» Рядом с Михой появилась девушка, того надива благообразного вида, который сразу внушил подозрение. «Нет!» «Умыться!» «Пот отереть!» Девушка глядела в землю. Невысокая, хрупкая, светловолосая, воплощенная невинность. «Сгинь!» Буркнул Миха, и девица исчезла. А ведь пить хотелось, зверски хотелось, и с каждым мгновением жажда накатывала все сильнее, а с нею появилось стойкое желание кликнуть эту самую девицу с водой, с такой холодной, сладкой водой. Во рту пересохла, и Миха снял флягу с пояса. Вода в ней успела стать теплой, да, и вкус ее показался диво омерзительным а жажда не унялась. «Да что же это?» Хальгрим пьет, жадно, глотая и обливаясь, и вода течет по груди его, впитываясь в и без того промокшую от пота рубаху. Конечно, доспех, поддоспешник, как он вообще на ногах-то держится? А пить хочется. Пить? Неспроста. Миха огляделся. Хмурится венченца, шевелит пальцами и смотрит куда-то. На кого? На человека, который стоит в стороне. Что за он? Серые одежды. Издали можно принять за слугу, вот только держится человек иначе, чем слуги. И тоже смотрит. С улыбкой? Снисходительной? Что-то здесь не то. Очень не то. Человек почувствовал взгляд, повернулся к Михе и слегка прищурился. Вот он поднял руку, поднес к губам и дунул на ладонь. А в следующее мгновение в лицо пахнуло горячим ветром. Настолько горячим, что, лизнув кожу, он зажег на ней пламя. И то. Проникла глубже. Что за... Хальгрим отряхнулся и оскалился. Кажется, именно этого он и ждал. Кожа закипала и шла темными пятнами. Все-таки отравили? Вот же ж. А главное, как? Миха сглотнул. Спокойно. Паника еще никому не помогала. Надо думать. Думать, и пятна расползались и затягивались. Но, проклятие, это было больно. И рука сама метнулась к шее, хлопнула, разбивая сосуд с кровью. Ничего не произошло. Мгновение, и Халгрим выступает. Меч в его руке описывает ленивый полукруг. Теперь он уверен и... и жарко. Жар пробивается глубже. Жар плавит кости, и кровь закипает. Боль такая, что приходится делать над собой усилия, чтобы просто удержаться на ногах. Чтобы не заорать. Нет уж. Миха не даст себя. Чем его так приложили? И главное, что делать? Бежать? Признав поражение? Разумно. Он выживет и вернется. А он стоит, смотрит на Хальгрима. Перед глазами плывет, то ли сосуды лопаются, то ли. Вот гадство. И рука снова летит к шее, ударяя со всею силой. Кажется, слышится хруст. И эта легкая боль стирается новой. Из носа течет, изо рта. Честный поединок, клятвы! Местные клятвы ничего не стоят, но по телу растекается прохлада медленно, как медленно. А я ведь предлагал! Халгриму коризне накачает головой. Он больше не спешит и не боится. Он подходит, чтобы добить. И все-то вокруг это понимают, но никто не выступит против. Наоборот, они будут рады, если Миха сдохнет. Вот только хрен им всем! Миха вытер лицо и посмотрел на руку. Кровь. И кровью пропиталась рубаха. Кажется, кровь сочится сквозь кожу. Люди отводят взгляд. Его люди, те, что пришли с Михой. И потом, после, они скажут, что бой был честным. Дорак ты! Чужой меч коснулся плеча, рассекая плоть. А Миха даже не стал уходить. Нет на это сил. Пусть даже кровь не кипит, но сил не осталось. Самоуверенный идиот он, Миха. Но умирать не хочется, и дикарь согласен. Ему тоже больно. А еще он помнит стук барабана в руках шамана. И ярость, которая оглушала и рык, заставляет человека отшатнуться. А когтистая лапа бьет по лицу, вспарывая кожу. Кожа у людей тонкая, куда тоньше шкуры пещерного льва. Боль не уходит. Скорее, теперь она существует где-то на грани. И Миха держит ее, потому как это единственный шанс. Он теперь остро чувствует изменения и злится. Тот прежний, Миха, никогда-то не злился. Он был классным парнем, жаль, что он умер, а нынешний просто смотрит. Вот ярость искажает лицо Хальгрима, и клинок его летит, готовый увязнуть в мягкой плоти, но дикарь уходит от удара, чтобы ударить самому, и когти пробивают ткани кожу, Они рвут мышцы, да и кости не пощадят, но кости глубоко, и человек достаточно опытен, чтобы отступить. Он ругается и зажимает рану рукой. Он снова серьезен и собран, и клянет себя за то, что потратил время на игру. Кружит, и Миха кружит, медленно, но с каждым шагом дышать легче. Боль пульсирует в висках, и кровь еще течет из носа, но почти не мешает. О, «Облюдок!» Рычит человек, пытаясь нанести удар, но дикарь быстрее и злее. Сталь скрижещет, а сталь боль отдает в руку, но Миха уводит клинок. Он скалится, глядя в глаза человека, который явно растерян. А ведь рассчитывал на иное, он был уверен в победе, а теперь уверенности не осталось. И когда клинок Михи добирается таки до тела, нанося, пусть не опасную, но явно болезненную рану, хальгрим кривится. Все идет не так, и он это понимает, а потому пятится, не спуская взгляда с противника. Шаг и еще. Заманивает. Миха попридержал дикаря, хотя тот недоволен. Он хочет вцепиться в глотку, и чтобы все закончилось. Миха его понимает, но не время. «Хватит!» — крик Хальгрима перекрывает все прочие звуки. «Убей этого ублюдка! Я приказываю!» Он швыряет клинок и поворачивается спиной. Это зря. Рукоять кинжала Миары сама скользит в руку. Да и в полет клинок срывается легко, чтобы вонзиться аккурат под левую лопатку. И главное, хорошо вошел по самую рукоять. Хальгрем, кажется, и не понял, что произошло. Он покачнулся, попытался обернуться и... Предательство! Громкий женский крик разорвал тишину. Они убили его! Они коварные подло убили моего бедного мужа только Михе почему-то в этом голосе послышалась радость наверное от боли он хотел было ответить пусть и понимал что ответ его не очень-то нужен когда воздух загудел а потом лопнул тонким протяжным звуком и звук этот ударил по ушам опрокинул потянула гарью Причувствие мучило Винченцо уже который день к ряду, потому, оказавшись поза стенами замка, он вздохнул с немалым облегчением. Чтобы не должно было случиться, произойдет оно в ближайшее время. Никогда-то он не любил ждать и не умел. «Береги себя», — сказала Миара напоследок, и произнесла это серьезно, так что захотелось поверить. «Постараюсь, ты тоже». «Мне снился сон». Она потерла переносицу. То он умер, умер и просил защиты. У тебя? У тебя, Вин, чтобы ты сберег его детей. Но это лишь сон. Сны порой совершенно безумны. И ты, главное, береги себя. Обещаю. Все не так. Она кусает губы. Мы ошиблись, Вин. В чем? В Хальгриме. Он умнее, чем выглядел. Зелье это... Ему оно не нужно было. Он не настолько нам верит, чтобы поручить такое. Даже с испытанием. Мы как дети, право слова. Там что-то другое, совсем другое. Он нас отвлек этим зельем. Дал поверить, что мы можем его переиграть, а сам... Права ли она? Быть может. Хальгрим и вправду довольно опытен, а потому причин верить у него нет. Тогда что? Дерьмо. Если не они, то кто? Тот маг, которого почуяла девчонка? Будь осторожен, повторяет Миара, и в глазах ее видится туман. Она словно не здесь, просто будь очень, очень осторожен. Конечно, слова ничего не стоят, и Миара отступила, теряясь среди тех, кто вышел провожать. Ощущалась общая тревожность и страх, надежда, вот только на что. Где-то в окне мелькнула маленькая фигурка в красном платье, И это вдруг показалось хорошей приметой, хотя в приметы венченца никогда-то не верил. Дальше было обычно: дорога, луг, редкий подлесок, которые оставили именно в силу этой вот редкости: близость лагеря, шатры, костры, характерный запах человеческой стоянки. Скот, разговор, не то. Беспокойство не исчезало, но лишь усиливалось. И венченко крутил головой, пытаясь уловить источник его, а потом пропустил. Начало поединка. «Долго он будет так бегать?» – проворчал кто-то из замковой стражи, сопроводив слова выразительным плевком. «Победе дикаря здесь не обрадуются. Пускай. Винченцо, на людей плевать. Самому выжить бы». «Заткнись», – отозвался другой. «Или думаешь, что и вправду с Хальгримом придут благословенные времена? Ему своих людей кормить надо». Он обещал. Мало ли что и кому кто обещал. Этот разговор отвлек, и поединок тоже. Тот был каким-то неправильным. Настолько неправильным, что не удивило ни проклятие, ни то, что дикарь выжил. Люди не способны на такое. А вот он выжил на зло. И это порадовало. Странно. Венченце казалось, что он давно уже не способен испытывать радости за других. Но вот поединок прервался и Винченцо впервые ощутил движение силы, а еще сила это была до боли знакомой. Жар и запах гари, запах острый, едкий до невозможности. Пустынный ветер касается лица, и руки сами взлетают, выставляя щит. Он не успевает. Он, мать его, не успевает. Он слишком вымотался, он был мертв, а теперь вот тожил, и... и ему бы отступить, уйти, сбежать, а он выставляет щит, Перед собой и людьми И слышит собственный голос, Словно со стороны. Назад! Стена горячего воздуха ударяется о преграду, И люди вздрагивают. Люди еще не понимают. Они растеряны и злы. Они крутят головами, А там, за стеной щита, Ревет сотворенное пламя, Белоснежное, ослепительно яркое. И первый в нем сгорает женщина. Алые одежды вспыхивают. Ее боль долетает до Венченца эхом, а крик тонет в реве огня, как и визги лошадей, вопли. «Что за...» Замковый страж тянется к оружию. «В замок, быстро! Я его не удержу надолго! Скажи моей сестре, что Алиф здесь!» Говорить сложно. Сила бьется и отползает. Значит, Венченца заметили. «Ну же, хочешь выжить? Вперед!» И люди понимают. Венченце не надо оборачиваться, чтобы видеть. Вот они разворачивают лошадей, и те летят, их подгонять не надо, страх лучше плети. Люди распластались по спинам, а откуда-то из-за спины огня со свирепым воем вылетают стрелы. Они рассекают воздух тяжелыми наконечниками, чтобы задержаться на долю мгновения, рухнуть вниз. Достанут, два щита венченца не удержать, а огонь оседает, он оставил черные тела деревьев и людей. Тех, кто стояли по ту сторону поляны. Кто-то еще жив, кричит, хрипит, пепел кружится. Это красиво, на снег похоже. Серый снег, красная кровь. Винченцо отпускает щит. Странно, что он жив. Странно, что там. На красно-черно-сером поле. Среди пепла и мертвецов стоит человек. Он держится на ногах, ошалело оглядываясь, сжимая в руке. Оплавленный меч. Кожу его покрывает плотная чешуя, глаза желты. Но он жив. Все еще. Это хорошо. Венченце делает шаг и замирает от громкого хруста. Земля спеклась, и трава тоже стала пеплом. Почему-то от этого больно. Боль яркая, и свет тоже. Он морщится и пропускает миг, когда сила вновь приходит в движение. И эта земля под ногами, которую Винченци еще недавно жалел, вздрагивает, чтобы распахнуться сухими обожженными губами. «Беги!» Его крик переходит в кашель, ибо пепел, поднятый силой, залепляет лицо и рот. «Беги, мать твою!» И человек вздрагивает, оборачивается. «Ну же, идиот! С магом не справиться ни здесь, ни сейчас! Беги!» «Он не убьет меня сразу!» Губы земли смыкаются, и знакомо громко хрустят кости. А следом в лицо пощечины бьет ветер, на сей раз ледяной, и когти раздирают кожу. Но Винченцо услышали, и человек, отбросив ставший бесполезным клинок, срывается в бег, а Винченцо скалится. Несколько минут он протянет, а значит... Значит, у тех, кто в замке, будут хотя бы эти несколько минут... Земля, послушная его силе, вскипает, вскидываясь мертвыми корнями, которые пронизывают и землю, и людей, вержат лошади, кричат люди и снова пахнет кровью. Винченцо вытер нос и оскалился. С чем, с чем, а с кровью он всегда умел ладить. Атера терассимо! Слова древнего языка слетают с губ, и кровь каменеет. Та, что пролита, и та, что еще жива в жилах людей. Вот так. Повинуйтесь. Его голос звучит слишком громко, даже для самого Винченца, а зубы раздирают кожу на запястье. Собственная кровь привычно солона, но она летит к земле. К земле готовой принять и кровь, и силу.